Глава четвертая. Артур. Я проснулся и некоторое время лежал с закрытыми глазами, тихо радуясь тому, что я именно проснулся, а не очнулся в лихорадочном бреду. События, которые предшествовали моему пробуждению, вспоминались плохо. Практически совсем не вспоминались, если быть честным хотя бы самим собой. Последним, что я смутно помнил, был какой-то овраг, и чувство беспомощности и беспокойства от осознания того, что моя странная спутница меня бросила. А ещё в голове мелькали образы древнего храма и отдалённый отголосок, затягивающий меня пустоты, а также острой боли в груди, которая не была связана с моим ранением. Постепенно возвращалась чувствительность, тянущая боль в груди и ощущение, что я лежу на чём-то твёрдом, Возвращение чувствительности сопровождалось усилением боли в затекших конечностях. Безумно хотелось потянуться, но осознание того, что интенсивные движения могут снова разбередить рану, остановило меня от этих опрометчивых поступков. Несмотря на то, что я не был рожден в законном браке, воспитывали меня как принца крови, а это означало, что мне частенько приходилось наступать на горло своим желанием и поступать тем или иным образом только из соображений целесообразности. Я мог бы так лежать еще очень долго, но так делать не стоило. Решив, что пора бы уже выяснить, где нахожусь, я приоткрыл глаза. Небольшая темная комната, освещенная только огнем в разожженном камине. Стол посередине, на столе беспорядочно свалены в кучу какие-то вещи. Что именно это были за вещи, я не мог разглядеть, слишком мало света. Скрипнула дверь, шагов слышно не было, но в то же время я ощутил, что нахожусь в комнате уже не один. В силуэте подошедшего к столу человека я узнал Гвиневру. Только тут я обратил внимание на то, что она не обута, не принимать же странные уже порванные тряпки на ее ногах за обувь. понятно теперь почему ее шагов не слышно. Также понятно и то, почему мы так медленно передвигались по лесу. Ей было неудобно идти почти босиком, да еще и меня на себе тащить. Что с ней случилось? Из-за чего она находится в таком бедственном положении? Она свалила на стол еще какие-то вещи и только тогда обернулась ко мне. «Привет, ты проснулся? Выглядишь лучше? По крайней мере». На труп ты больше не похож. «Где мы?» Говорить внятно получалось не слишком хорошо, но, по крайней мере, мысли больше не путались. «Понятия не имею. Это я у тебя хотела спросить. Кстати, что такое «свиток малого исцеления»?» «Лечебный артефакт. Так значит, я им воспользовался?» «Ну, как тебе сказать?» Протянула она. «Это я» им воспользовалась, вложив тебе в руки. И не думай, что сделать это было легко. Как он действует? Он убирает причины, которые могут привести к немедленной смерти. Откуда она? Почему она спрашивает меня о таких элементарных вещах? Понятно. Зря, значит, обрадовалась. Тебя только от сепсиса вылечили. Ну и то хлеб. Сейчас ночь. Утром вернемся во враг и постараемся до людей добраться. Ты сможешь вылезти? Не знаю, я постараюсь. Правда, ничего обещать не могу. Надеюсь, что смогу двигаться и не доставлять ей больших неудобств. Но если на нас нападут, то боюсь, что ничего не смогу предпринять. Вряд ли я в состоянии сейчас меч поднять. Да и нет его у меня. Самое главное, не забыть у нее уточнить, что такое сепсис хотя, скорее всего, она таким чудным словом раневую лихорадку называет. Ты, главное, постарайся. Гвиневра, я... Мне нужно... Я замялся. Мне нужно было облегчиться, но просить ее еще раз помочь мне в этом деле было выше моих сил. Внимательно посмотрев на меня, она кивнула, показав, что поняла причину моего замешательства. «Выйдешь через вот эту дверь». Пройдешь через следующую комнатку и выйдешь на улицу. Давай, попробуй сделать это сам. Заодно и посмотрим, сможешь ли ты вообще ходить. Да поосторожней там. К стенам близко не подходи. Что-то как-то мне дискомфортно возле них». И она поежилась. Я встал со своего ложа с трудом и только с третьей попытки. Меня ощутимо шатало. Чтобы не упасть, пришлось опираться на стену. Путь на улицу занял довольно много времени, и когда я все же там оказался, то уже скрипел зубами от еле сдерживаемой ярости. Довольно сложно было смириться с тем, что мое сильное тело одного из лучших мечников двора практически не слушается меня, проклятый Бертхэм. Справив свои естественные потребности, я осторожно осмотрелся. Развалины древнего храма мне не привиделись в бреду, как казалось ранее. От наружных стен веяло такой жутью, что у меня на мгновение закружилась голова. Эти места, покинутые несколько тысяч лет назад, до сих пор оставались неприкосновенными из-за наложенных на стены последними жрецами защитных чар. Нужно было убираться отсюда. Неизвестно, что можно было ожидать от этих древних стен. Повернувшись по направлению к двери, я побрел в комнату, где меня ждала Гвиневра. Она стояла прислонившись к косяку двери. До комнаты она мне дойти не помогала, просто внимательно наблюдала, как я шел, опираясь на стену, на стол и снова на стену. Когда я добрался до своего ложа и просто рухнул на него, Гвеневра подошла к столу, на котором были свалены вещи и начала их перебирать, одновременно обращаясь ко мне. Говорить с ее спиной было неудобно, но выбора у меня не было. Я поморщился. Мало того, что она была невежественна во многих вопросах, так еще и абсолютно невоспитана. С другой стороны, речь ее была правильной, совершенно не похожей на говор крестьян, но в ней постоянно проскальзывали непонятные мне словечки. Я в очередной раз задумался о том, кто она такая. «Ты осмотрелся? Не узнал местность?» «Это храм какого-то древнего бога». «Какого, точно не скажу. Я древний пантеон очень плохо знаю. Никогда им не интересовался». «А, древнего, значит». «А сейчас у вас сколько богов?» «Один». «Согласно легендам, однажды, тысячи лет назад, состоялась битва богов, и выжил только один». «Печально. Я даже могу предположить, почему именно этот бог выжил. Ему было просто лень на войну идти». Он забил на апокалипсис, вот и выжил». Я нахмурился. Не то, чтобы я был слишком религиозным, но то, как Гвиневра говорила о высшем существе, заставило меня усомниться в ее здравом рассудке, что, кстати, объясняло все ее странности. Она тем временем вытащила что-то из кучи и, подойдя к ложу, села на край. В руках она держала две пары обуви, кожаные практичные ботинки изящные эльфийские сапожки на высоком каблуке. Вот что мне лучше надеть. И то, и другое вроде подходит по размеру. Нам идти через лес. К тому же необходимо сначала выбраться из оврага. Я старался думать практично и дать разумный совет, раз он ей требовался. Значит, ботинки. Гвиневра еще раз внимательно посмотрела на вторую пару. Но они же такие красивые. Вдруг сказала она жалобно. «Мы не можем взять с собой ничего лишнего. Нам бы самим выбраться». Я попытался достучаться до ее разума. «Знаешь, у той, другой Гвиневры тоже была проблема с выбором», задумчиво произнесла женщина. Затем покачала головой и принялась обувать ботинки на ноги. Встав и немного походив по комнате, дав ногам привыкнуть, она снова подошла к столу. «Где ты это все взяла?» «Мне действительно было любопытно. По комнатам пробежалась». Пожав плечами, ответила Гвиневра. «Здесь нашлось довольно много чего любопытного. Вот, например». И она кинула мне рубаху, сшитую из довольно грубого материала. Затем, видимо, осознав, что я не в состоянии сейчас сам одеться, она подошла ко мне и помогла в этом таком простом и одновременно таком сложном для меня деле, Одевшись, я снова откинулся на свое ложе, а женщина вернулась к столу. «Так, здесь еще есть меч. Вот он». И она показала мне просто невероятной красоты клинок. Небольшое листовидное лезвие, сделанное из какого-то неизвестного мне материала. Просто завораживало. Вот ножны. Они, скорее всего, не от него, но хотя бы подошли. Пояс. На эту петлю, скорее всего, меч цепляется. Гвиневра продолжала разбирать вещи, негромко комментируя свои действия. «Его тебе нужно будет взять. Я во всем этом не разбираюсь, но думаю, что пригодится. По крайней мере, пока ты свой не вернешь. Или что-то в этом роде. Так, вот это я, пожалуй, сама надену». И она просто сняла с себя тряпку, заменяющую ей рубаху, и надела тонкую тунику, которую зачем-то заправила в эти свои ужасные штаны, а сверху накинула куртку, явно вышедшую из рук эльфийского мастера. Пока она переодевалась, я мучительно думал о том, насколько же она не воспринимает меня как мужчину, если вытворяет подобное. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось найти. Я не заходила слишком далеко. Здесь, скорее всего, ловушек разных полно. Так что сапожки я возьму с собой. «Ах да, вот, этот перстень вроде золотой, но он явно мужской. Если нам наростов не хватит, чтобы твое лечение оплатить, то мы его сможем продать. Артур, перстень все-таки небольшой предмет. Давай мы его тебе на палец наденем, чтобы не потерять. Я его уже пробовала на себя напялить, но он слишком большой по размеру и просто сваливается со всех моих пальцев. Ты не против?» Я помотал головой сумасшедшая. В таких местах нельзя ничего просто так пытаться на себя надевать. Это вполне могут быть артефакты, и последствия такой явной глупости трудно оценить. Но она уже проверила, так сказать, перстень. А чтобы добраться до моего дома, нам действительно понадобятся деньги. Женщина подошла ко мне и надела перстень на средний палец левой руки. Ты вроде правша, он тебе не будет мешать. Пояснила она свои действия. Кольцо оказалось в пору. Я рассмотрел довольно необычный рисунок. На темной поверхности квадратного камня, вставленного в оправу, был выгравирован меч в окружении завихрений воздуха. Странный рисунок. Никогда не встречал подобных символов. Я все же еще не совсем полноценно соображал, чтобы сообщить ей, что я леворукий, и перстень как раз может мне помешать, но... Я сжал и разжал кулак, перстень сел, как влитой, он нигде не передавливал палец и не имел острых углов и граней, чтобы причинять какие-либо неудобства. Гвеневра между тем прилегла рядом со мной. «Давай немного поспим и отправимся штурмовать овраг», — зевнув, пробормотала она. «Хорошо, только вначале ответь мне на пару вопросов. Кто ты и что ты делала в лесу в таком виде?» «Ольга!» Дрёма сразу же слетела с меня, когда Артур задал свой вопрос. Такой простой, в то же время сложный. Я повернулась на бок, лицом к рыцарю, чтобы видеть его лицо. Что-то придумывать я не собиралась. Зачем это? Он был единственным человеком в этой реальности, с которым я была знакома. А ведь я абсолютно ничего не знаю об этих местах. Частенько я и так ловила на себе удивленный взгляд рыцаря, когда задавала ему очередной вопрос. Так что, когда придет пора нам расходиться в разные стороны, мне придется справляться самой. В лучшем смысле меня могут принять за сумасшедшую. В худшем же. Надеюсь, у них тут костры все же не практикуются. Поэтому я решила рассказать ему правду. Пусть просвещает меня в мироустройстве. Должна же я с него хоть что-то получить в качестве компенсации за оказанные услуги?» Нервно хихикнув, я начала отвечать. Начну я, пожалуй, со второго вопроса. В лесу я искала тебя, потому что заключила сделку с этим вашим божеством, которое в единственном экземпляре осталось, так что я почти точно знаю, почему именно он остался последним героем. Со своей стороны я обещала, что помогу тебе добраться до ближайшего мага. Ну почему я в таком виде была? Это тебе лучше у него самого спросить. По-моему, он просто напрягаться не захотел, чтобы меня во что-нибудь более приличное одеть. Вот и все. Я не сказала ему, что он перенес клиническую смерть. И, пожалуй, никогда не скажу, зачем ему знать такие подробности. Тем более они не выходят за рамки моего договора. На минуту рыцарь завис. Уставившись на меня, затем осторожно решил уточнить. «То есть как сделку? Сделку с Богом? И согласно ей ты должна мне помогать?» «Нет, нет, не преувеличивай». Я вовремя остановила поток его фантазий насчет того, как еще меня можно использовать. «Я не обязана тебе помогать во всем. Я должна помочь тебе добраться до мага. Живым. Вот для этого я должна приложить все усилия. Но на этом моя часть сделки будет считаться выполнен». «И что тебе пообещали взамен?» Ребенка, этот ваш божок пообещал мне сына, но к тебе, мой рыцарь, это вообще никаким боком не относится. Неважно, тебя это не касается. Я захотела повернуться, но рыцарь неожиданно сильно обхватил меня за талию, не позволяя этого сделать. Кто ты и почему я должен тебе верить? Я из другой реальности. Мой голос звучал глухо. Так, во всяком случае, ваш бог сказал. Там у себя я умерла. Эээ, несчастный случай. Почему-то я не захотела ему сказать, что покончила с собой. Он меня вытащил к себе и предложил сделку. Вот и все. А веришь ты мне или нет, мне плевать. Это твое дело. Я считаю, что ты сумасшедшая. Довольно уверенно проговорил рыцарь. Но даже сумасшедшие не носят одежду из материала, который мне не знаком. И они точно знают, как действуют магические свитки. Так что я вынужден поверить. «К тому же ты меня не узнала». «А это тоже о многом говорит». В его голосе прозвучала такая надменная самоуверенность, что я расхохоталась. Артур нахмурился, а я сквозь смех пояснила, что же меня так рассмешило. «Так значит, ты считаешь, что тебя должны все узнавать и падать ниц при твоем появлении?» «Уверяю тебя, когда мы доберемся до обитаемых мест, тебя абсолютно никто не узнает, вообще никто». Ну, может быть, кроме личности, в чьи обязанности входит всех подобных тебе узнавать. Вот если бы ты был во всей своей красе, на своем белом коне и со свитой, с развернутым штандартом, тогда да. А так, еще спасибо скажешь, если тебя за простого бродягу не примут и не хмурься. Простым людям по большому счету наплевать, как выглядит власть имущая. Поверь, того же твоего коня знают лучше, чем тебя самого и опознают тебя, скорее всего, по нему. Скажут, «О, вон, глядите, конь герцога, как там тебя! Значит, на нем этот самый герцог и скачет!» Простым людям что нужно вообще? Им нужно, чтобы их защищали от разного разбойного элемента, по возможности лечили, давали нормально работать и не задалбывали налогами. А на всех вас, рыцарей, им глубоко наплевать. Они короля-то вашего только по чеканке на монетах, скорее всего, узнают. Я выдохла, а рыцарь, отпустив меня, задумчиво разглядывал потолок, не переставая хмуриться. Я проследила за его взглядом. Ничего особенного. Потолок как потолок, даже без трещин. «Откуда ты знаешь, что нужно простым людям, и как именно они рассуждают?» Спросил он довольно резко. «Да потому что я сама из низов. И мне всегда было абсолютно до звезды. Кто у нас сейчас президент? Я ни одного не выбирала. Лишь бы зарплату вовремя платил. Да цены держал, чтобы не росли. Ты лжешь. В голосе рыцаря прозвучала уверенность. Ты правильно говоришь. Держишься с достоинством. Твои руки не знали тяжелой работы. Это называется аристократизм. Это называется высшее образование. Я не для того училась столько лет, чтобы в итоге вагоны разгружать. Кажется, меня уже несло. Я отчетливо видела, что он не понимает и половину из того, что я ему говорю, но не переспрашивает, гордый. Я врать. Целитель, по вашим только не маг. У нас в моей реальности магия существует только в книжках. их как вы справляетесь? Да вот как-то справляемся. Я устала, откинулась на спину. Несколько минут мы лежали в молчании. Затем рыцарь начал сбивчиво говорить, словно боялся упустить какую-то мысль. «Если все, что ты говоришь, с такой уверенностью правда если меня действительно не будут узнавать...» «Гвеневра, эм... Можно я тебя буду Гвен называть?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Я хочу предложить тебе другую сделку. Мне сейчас возвращаться не с руки. К тому же это уникальная возможность рассмотреть жизнь в стране не со спины моего коня» которого лучше меня знают. И, кстати, он не белый, а вороной. Он хмык. Пока меня считают мертвым, я хочу узнать, как и чем живет народ, которым я хочу в итоге править. Потому что если мне все удастся, то я хочу стать приличным королем. Ух ты! Так ты что же это? Высочество? Я удивленно посмотрела на рыцаря. Это сейчас неважно Официально я мертвец. Мои титулы и мои земли будут оставаться моими еще в течение года. В нашей, как ты говоришь, реальности, магия существует. Поэтому всегда возможны варианты. Мои вассалы будут мне верны также в течение года, пока меня не объявят окончательно мертвым. Так что время у меня есть. А от меня-то тебе что нужно? Я продолжала с удивлением рассматривать его. Ты будешь меня сопровождать. Одинокий мужчина может вызвать подозрение А вот, например, семейная пара, у которой э, дом сгорел, и которая ищет себе место, где может остановиться. Это, я думаю, вполне подойдет. «Ты псих!» – протянула я. «А почему в таком случае эта семейная пара не стала отстраиваться заново на пепелище?» Так это был поджог. Рыцарь перевернулся на бок, скрипнув при этом зубами от боли, но глаза его горели просто каким-то нездоровым энтузиазмом. С соседями не сжились, бывает. Ну же, решайся. Я ведь понимаю, что тебе нужно о моей реальности побольше узнать. О традициях, культуре. Я буду тебя учить. Все непонятные моменты ты сможешь всегда уточнить у меня. Сейчас он выглядел не как рыцарь, а как торговец, пытающийся втюхать мне заплесневелый сыр, уверяя, что это новый вид Рокфора. Почему-то мне показалось, что вся эта авантюра может нехорошо закончиться, что это опасно в конце концов. Я со своей стороны, после того, как наше небольшое путешествие закончится, помогу тебе устроиться в этой жизни. Если захочешь, останешься при дворе. Я тебе какой-нибудь титул с деревушкой дам. Если не захочешь, с деньгами помогу. Но точно, он пытается меня во что-то смертельно опасное втравить, если таким соловьем заливается. Нет, ты не псих, ты не нормальный авантюрист. Как это тебе вообще в голову пришло? за какие-то пять минут разглядывания потолка. Если ты имеешь в виду время, потраченное мною на раздумья, то нужно говорить 5 тактов. Часть состоит из 70 тактов. В сутках 27 часов. Рыцарь, не дождавшись моего согласия, начал выполнять свою часть сделки, а именно учить меня ориентироваться в своей реальности. В общем-то, я уже подозревала, что местные сутки длиннее наших. Неудивительно, что ночь мне такой длинной показалось стран Отличались только понятия минут, а все остальное совпадало. Затем мои мысли вернулись к предложению Артура. В любом случае, что я теряю? Ну, поболтаюсь с Артуром по стране, все узнаю. Потом вытребую с него деревушку и стану суточихой. Чем плох такой сценарий развития событий? Да ничем. Однако что-то молчание затянуло. Я взглянула на рыцаря. Артур не сводил с меня напряженного взгляда. В общем, он хорошо придумал. Если есть хоть какая-то минимальная возможность для него быть узнанным, то наличие под боком чучела в виде меня, да еще и женой названного, маскирует его лучше, чем все чары, которые только могут на него местные маги навести. Ох, жалеть же его будут. Только вот ему моя маленькая месть за такое невольное унижение. Хрен он с кем переспит. У него не просто страшненькая жена будет. Она еще и ревнивой Мегерой окажется. Я невольно улыбнулась своим мыслям и, представляя настроение рыцаря от вынужденного целебата, кивнула головой. Ну хорошо, ладно, я согласна. Только давай уже немного поспим. Прежде чем в путь пускаться, нам еще нужно будет из леса выйти и мага найти, который тебя вылечит. Артур облегченно выдох и послушно закрыл глаза. Пару минут, то есть так-то. Я молча разглядывала стен, а затем последовала его примеру и задремал.